Глава 3. Блюда из птицы. Приготовление блюд из птицы в мультиварке принципиально ничем не отличается от приготовления мясных блюд. Птица также получается ароматной, вкусной и мягкой. Основные режимы выпечка и тушение. Режим тушение размягчает даже самое жёсткое мясо, а режим выпечка даёт слегка поджаристую корочку.